Глава двадцать д е в я т На следующий день, когда солнце еще не встало, на пороге появляется Ария с двумя чашками кофе в руках. Я беру пледы, мы выходим на улицу и усаживаемся за стол. Закутавшись в одеяло как в кокон, мы обхватываем горячие кружки ладонями и смотрим, как чернильное небо окрашивает сперва в пурпурные, а затем янтарные и оранжевые оттенки. Эти прохладные утра. Моя любимая часть дня. Солнце поднимается и прогоняет серость прочь. Извини, что пыталась свести тебя с Джонатаном. Неловко бурчу я. Ария криво улыбается. Ничего. Просто я не хочу ни с кем сводиться. Она делает глоточек кофе. Слишком рано. Я так не могу. Меня прошибает осознание, что от никогда она перешла к может позже. Это уже что-то. Но я решаю об этом не говорить. А Джонатан милый, да? Не думаешь с ним подружиться? Подруга цокает языком. Вряд ли. Прошлой ночью он пытался меня поцеловать. В смысле, совсем безобидно в щечку, но мне и этого не хотелось. И потом он живет в городе. Сложно будет общаться. Но да, он и правда милый. Тот еще ботаник. Минус нашего образа жизни приходится расставаться с такими людьми, как Джонатан. людьми, с которыми у нас возникла какая-то связь. Конечно, в современном мире полно способов держать контакт, но с каждым так общаться не получится. Постепенно огонь угасает, человек забывается и его заменяют другие. Связь обрывается. Может, в каких-то смыслах мы ограничиваем себя таким кочевническим образом жизни. С другой стороны, если человеку суждено быть твоим, вы все равно еще встретитесь. Мы должны верить в то, что от судьбы не убежишь, да? Кстати, где Оли? Может, парни ничего и не поняли, но меня твои печальные глаза не проведут. Я провожу рукой по волосам и вздыхаю. Он заехал перекусить и заправиться, а потом написал, что не приедет из-за семейных обстоятельств. И все. Я объясняю, что его сообщение было кратким. И что ты думаешь? Пожимаю плечами. Я верю Оли. А зачем бы ему понадобилось врать? Да мы не виделись вживую, но я хорошо его знаю. Но я расстроилась, что он не приехал. Надеюсь, у него все нормально. Я тоже на это надеюсь. А где живет его семья? Понятия не имею. Ты ему писала? Ну, чтобы он знал, что ты не злишься. А надо было, да? Я просто хотела дать ему время и личное пространство. Если все летит к чертям. Не очень-то хочется отвечать на ежеминутные сообщения, но если ты ему вообще ничего не напишешь, будет еще хуже. Ты права. Я достаю телефон из кармана и печатаю: Дорогой Оли, мне очень жаль. Надеюсь, у тебя все в порядке. Когда-нибудь мы обязательно встретимся. А пока береги себя, Рози. Проходит неделя, а Толи ни слова. Я начинаю переживать. Предложить ему свою помощь. Я не хочу ему мешать, но вдруг он в беде и не может справиться один, а больше помочь ему некому. Я не знаю, что делать. Когда приближаются холода, путешественники разбредаются по жарким странам. Нола и Спенсер в Барселоне, Май в Португалии, а мы с Арией думаем рвануть из Франции в Италию, а потом в Испанию. Идея настолько дерзкая, что меня она пугает. Но Ария умеет убеждать. Просто я так привыкла к своей стране. Тут безопасно. Я всегда могу говорить на своем родном языке, лечь в больницу по своей страховке, если понадобится позвонить в полицию, скорую или эвакуатору. Но я знаю, что умею адаптироваться. Пока ведь получалось. Мы готовы ехать в в а л н в и к на фестиваль еды, как и другие путешественники. Я вижу пару знакомых лиц, но не Макса. Он выехал еще до нас, но, насколько я знаю, едет по тому же маршруту. Мы припарковались в переулке, потому что планируется уличный праздник, и мы хотим присоединиться. Когда я выпрыгиваю из п о п и звонит телефон. Я извиняюсь перед Арией и беру трубку. Подруга уходит, чтобы поздороваться и поболтать со знакомыми. Алло. Рози. В трубке звучит голос, будто издалека. Да. Это Оли. Из меня словно разом выпустили весь воздух. Оли, привет. Мы обменялись номерами, но никогда не разговаривали, поэтому я даже не знаю, что и как говорить. Тебе удобно разговаривать? Он все еще звучит так, будто находится в туннеле. Да, конечно. Как ты? Я просто не хотела лезть. Повисла тяжелая, осязаемая тишина. Кажется, я зря в нем сомневалась. Дело в том, что... В трубке раздается какой-то шорох, будто о л и прикрывает телефон рукой, чтобы собраться с духом. Моя боль в его голосе оставляет отпечаток на каждом сказанном слове. Моя мать умерла. Я не успел до нее доехать. Инфаркт. Я подношу свободную руку к р т у о л и мне так жаль. Я пытаюсь найти подходящие слова, но в голову лезут только шаблонные фразы. Правда, очень жаль. У моего папы тоже был инфаркт. Спасибо, Рози. Снова повисает тишина, и я не знаю, чем ее заполнить. Пытаюсь придумать хоть что-то, что сможет поддержать. Мои соболезнования. Нужные слова просто не приходят на ум. Спасибо за теплые слова. Надеюсь, мы все равно увидимся. Его голос становится тише, и я с трудом разбираю, что он говорит. Вчера мы ее похоронили. Голос Соли срывается, и мне так хочется быть рядом, чтобы его обнять. Похороны получились очень трогательные, достойная дань уважения. Она была прекрасной женщиной. Нужно было обзвонить столько людей, пригласить их, все организовать. Я д е й с т в о в а л машинально, не задумываясь. Говорят, похороны это финальная точка, на которой ты прощаешься с человеком, но я этого не ощущаю, Рози. Не могу поверить, что ее больше нет. Гости разъехались, родственники тоже, и я остался наедине со своим горем. По-моему, я не сразу понял, что произошло, а теперь не знаю, что делать. ф у р г о н о в становится все больше, и на улице стоит ужасный шум. Я ухожу в глубь п о п и где потише. Оля, я понимаю, что ты чувствуешь. Вряд ли тебе от этого станет лучше, но это правда. Со временем боль уйдет, обещаю. Мой тебе совет: попробуй себя чем-нибудь занять. Легче не станет, но ты хотя бы сможешь двигаться дальше день за днем. Когда мой отец умер, мне было так больно, что я думала, что это никогда не пройдет. Я могла не спать ночами от чувства вины, казалось, будто это наказание, которое я заслужила. А еще месяцами вычищала его дом. Мне понадобилось шесть мусоровозов. Чтобы добраться до его собственных вещей, я была подавлена, и мне было плохо. Так поступлю. Севшим голосом произносит Оли. л Нужно разобраться с м а м и н н ы м и делами, ее домом, вещами. Помню, что мне нужно было покончить с этим как можно скорее, чтобы продать дом и уехать из своего захолустья. Местные приходили ко мне с грустными взглядами и пустыми соболезнованиями. Но когда мне или папе нужны были друзья. Они почему-то не приходили. Эти люди позволяли их детям задирать меня в школе, а теперь приходили с запеканками, будто не превращали мою жизнь в ад. Да, это было давно, но я не могла так просто об этом забыть. Не то чтобы я держала на них обиду, скорее мне просто было больно, и эта боль затуманивала разум. А еще мои собственные распри с отцом, мое участие в его печальной судьбе. Только не торопи, Солли. ь Когда будешь разбирать вещи, нахлынут воспоминания. В пыльных коробках я находила забытые фото. У меня не было передних зубов, и я сидела на маминых коленках, а та над чем-то раскатисто хохотала. Папа стоял рядом, смотря на меня с гордостью, как умеют только родители. Или еще одна. Мама с папой на пляже корнула. Отец держит жену за руку. А у нее волосы совсем похожи на мои, такие же светлые. Они смотрят на океан. Когда только все пошло на п е р е к о с я к они ведь так любили друг друга. Да, конечно. Я сегодня пару часов разбирал ее стол и нашел несколько старых дневников. Мне было так плохо, когда я их читал. Она писала про мои достижения, про то, как волнуется за меня, даже про то, как я врал ей, будучи подростком. Я-то думала, она не знает. У него вырывается смешок полной боли. Мы так похожи. Я росла без матери, а он без отца. А теперь мы оба лишились единственного родителя, потеряли эту тонкую связь с реальным миром. Когда папа умер, я думала о том, что если со мной что-нибудь случится, всем будет плевать, никто не станет меня оплакивать. Тогда я захотела найти свою вторую половинку, и на моем жизненном пути. Появился Калум. Воспоминания очень драгоценны. Даже о том, как ты безобидно соврал в детстве, я бы хотела узнать, о чем думал мой папа. Оли, она оставила тебе прекрасный подарок. Когда тебе будет грустно, ты всегда можешь перечитать эти дневники. Ты права, Рози. Я даже слышу ее голос, когда читаю, что она написала. Что думаешь делать с ее домом? Этот вопрос звучит частично из э г о и с т и ч н ы х побуждений. Может, он планирует перестать путешествовать, остаться в доме его матери и вернуться к нормальной жизни? Пока оставлю как есть. Не могу даже думать о том, чтобы продать его кому-то еще, чтобы его заняла другая семья. Как знать, может, я и передумаю. Лучше не принимай поспешных решений. Я мог бы переехать туда, но не хочу возвращаться к старому образу жизни. Мама писала, что ей нравится слушать про мои приключения и что жить по своим правилам это прекрасно. Я не брошу путешествовать. Похоже, твоя мать была замечательной женщиной. Оля отвечает не сразу. Она была лучшей. Задушено н говорит он. Оля, пожалуйста, пиши мне в любое время суток, если захочешь поговорить, хоть посреди ночи. Спасибо тебе за все, Рози. Мы прощаемся. В голове у меня беспорядок из мыслей. Мне жаль Оли. Я скорблю о его утрате и переживаю, как же он справится с накатившим одиночеством. Потерять единственного родителя – это как утратить якорь, крепко удерживающий тебя в этом мире. Вся улица приходит в движение. Народ готовится к утреннему параду. Повсюду носятся дети, их звонкий хохот пронзает воздух. На уличных праздниках всегда торжествует культурное многообразие, национальная музыка, блюда, наряды. Мне не терпится присоединиться к веселью. Воздух пропитан радостью и атмосферой фестиваля, но отчасти мне стыдно за то, что я буду праздновать, пока Оля скорбит в одиночестве, уперевшись головой в ладони. Ко мне подбегает Ария с красными от бега щ и к а м и В робких утренних лучах она кажется почти неземной. словно с в е т и т с я изнутри. Нам разрешили съехать с дороги и остаться тут. Это близко за углом. Оживленно т а р а т о р и т она. И парад посмотрим, и на уличном празднике побываем. Я поеду за тобой. Как только мы паркуемся рядом друг с другом, я выношу несколько столиков и стульев. Места у нас мало, потому что как начнется праздник, я б л о к у негде будет упасть. Зато если кто-то решит передохнуть и посидеть, сможет заскочить к нам. Мы закончили располагаться, и я надеваю фартук. Пора печь. Я возвращаюсь к душевной еде из прошлого: яйца по шотландски, пироги с говядиной и элем, корни шпасти, пудинг из хлеба и масла, ребрышки в соусе. Готовить их быстро, приятно, да и я люблю отдавать дань традициям. Вскоре подъезжают еще фургоны, и от витающих воздухе ароматов мой рот наполняется слюной. Рядом с нами торгуют индийским фастфудом. Я ч у ю тмин, корицу и к а е н с к и й перец. Может, они готовят шашлык с курицей тика и луковые бхаджи? Это я точно говорю. Слева от тарии расположился фургончик с греческой кухней, и они поют и смеются в процессе готовки. Через дорогу продают неаполитанскую пиццу. Кажется, в красно-белом фургоне орудуют муж с женой. Они подкидывают тесто вверх. Готовясь угощать гостей, надеюсь, у меня будет время попробовать все эти вкусные блюда. В следующие несколько часов я с головой ухожу в готовку. Люблю свое дело. Ко мне заходит Ария с кучей красивых этикеток для чая. Спасибо. Рада помочь. Я разложу чай по упаковкам, раз ты занята. Нет, нет, вот только освободилась. Я заварю нам чай и займемся этим вместе. Я ставлю завариваться великого Гетсби и сажусь рядом с Арией, чтобы помочь ей клеить этикетки. Кто звонил? У тебя аж лицо побелело. Я даже испугалась, не случилось ли что-то серьезное? Я вздыхаю, вспоминая телефонный разговор. Оли. Я пересказываю ей нашу печальную беседу, и свет в глазах Арии медленно потухает. Ох, бедняга! Представляю, не успеть попрощаться с близким человеком. Когда ты уже так близко, ужасно, да? Мне так стыдно, что я в нем сомневалась. Мне кажется, нам было суждено встретиться. Мы так похожи. Я тоже теряла близких, и мне кажется, я правда могу ему помочь преодолеть эту боль. Или зря я так думаю? Ария склоняет голову. Я бы сказала, выпугающе похожи. Иногда вселенная и правда подкидывает нам человека, в котором мы нуждаемся больше всего. Думаю, твоя поддержка ему очень пригодится. Я киваю и делаю глоток чая. Тоска по папе пронзает мое сердце. Как жаль, что уже ничего не изменить. Ария чувствует смену моего настроения и одобряюще хлопает по руке. Крепись, моя хорошая. Нам скоро работать, а как будет перерыв, напиши Шоли сообщение. Скажи, что думаешь о нем. Хорошая идея. Люди заполняют улицу. Куда ни брось взгляд, повсюду макушки, смех, музыка и запах луковых б х а д ж и Я не могу удержаться от улыбки. Воздух пропитан незримой радостью, и ею нельзя не заразиться. Я тоже начинаю распевать греческие песни, к которым даже не знаю слов, и улыбаюсь так широко, что мои щеки болят. Если это и есть моя новая жизнь, я хочу, чтобы она не заканчивалась. Меня о с е н я е т что я давным-давно не вспоминала о Калуме, и даже сейчас, когда я думаю о нем, мне почти не больно. Я чувствую только п р и г л у ш е н н ы й отголосок боли из своей прошлой жизни, той, что совсем не сложилась. Позднее мы с Арией устраиваемся в ее книжном магазинчике, наливаем себе вино и обсуждаем минувший день. Было весело. Мы наелись до отвала самсой, долмой. о р а н ч и н и и с п р и н к р о л а м и с рисом, а потом отполировали это все моими триумфами Никербокера. Я даже пошевелиться не могу. Выдыхаю я. Я тоже. Подает голос Ария. Почему мы решили, что это разумно, столько съесть? Потому что сначала ты ешь, ешь и не насыщаешься, а потом бум и ты переел. Как это работает? Я смеюсь. Ария может и миниатюрная, но о б ж о р а т а еще. Похоже, у нее самый быстрый метаболизм в мире или ноги полые. Не люби я ее так сильно, то возненавидела бы. Зато стоит мне хотя бы подумать о еде и все. Новый сантиметр в ляжках мне обеспечен. Еда – это счастье, праздник, выражение любви и обожания. Что с того, что из-за нее я с формами? Мои ляжки просто показывают любовь, которую я чувствую. В дверь внезапно стучат. И мы обе подпрыгиваем от неожиданности. Из моего бокала выплескивается вино и стекает по запястью. Не открывай, шиплю я. Почему? Хихикает Ария. Сейчас десять вечера, а мы спрятались в каком-то богом забытом переулке. Вдруг это маньяк. Тогда давай я открою и посмотрю, кто там. Если это убийца, я вырублю его стопкой книг по голове, а ты свяжешь его своим шарфом. Что? На мне нет шарфа. Я не успеваю объяснить подруге, что бить преступника по голове кучей книжек – это плохая идея. Как стук в дверь становится настойчивее. Девушки, я облегченно перевожу дыхание. Это всего лишь Макс. Книги и правда бы его не вырубили, но, к счастью, нам это и не нужно. Он писал мне недавно, спрашивал, где мы. Но на парад-то он уже опоздал. И чего приехал тогда? Ария открывает дверь и сталкивается с суровым с взглядом Макса. Что такое? Он заходит внутрь, а с ним и холодный ночной ветер. Рози, это насчет твоего друга Оли. Что с ним? Все в порядке? Разве они знакомы? Глаза Макса мечут молнией. Никогда не видела его таким разъяренным. Вы уже виделись? Еще нет. Не хочу звучать так, будто оправдываюсь. Поэтому старательно прячу эти нотки. Тебе-то что? Макс открывает рот и вновь его закрывает, не решаясь заговорить. Ну, Макс, что с тобой не так? Влетел сюда посреди ночи, а теперь даже... о л и не тот, за кого себя выдает, говорит мужчина. Он краснеет, будто ему стыдно за свои слова. Чего? Выдавливаю я. Он тебе врет. Я проверил, Рози. На его сайте нет никаких контактов, с ним невозможно связаться. С чего бы фотографу так поступать? Как он получает заказы? А если погуглить его фото, становится ясно, что они украдены. Фото профиля тоже не его. Меня будто лишили воздуха и опоры под ногами. Мы так и стоим в тишине, пока я не совладала с эмоциями. Такого не может быть. Макс тяжело садится на стул, будто он устал рассказывать. Мне очень жаль. Ты стала жертвой кэтфишинга. Жертвой чего? Это когда люди в интернете выдают себя за кого-то другого. Тихо объясняет Ария. Это неправда. Ты все перепутал. Всему есть логичное объяснение. И сайту, и фото. Я замолкаю, вспоминая наш разговор. Он не мог соврать. Такие эмоции не подделать. Его мама внезапно умерла. Ему сейчас очень плохо. Может, Оли убрал все контакты с с а й т а чтобы его не беспокоили. Я знаю Оли, я уверена в том, что он мне не лгал. Вот только Макс почему-то пытается доказать обратное. Она и правда умерла, но уже давно. Тот, кто выдает себя за Оли, гораздо старше тебя. Я вспоминаю, как странно Оли звучал по телефону, словно был в туннеле. Он пытался скрыть свой настоящий голос. Я сглатываю ком в горле и пытаюсь справиться с нарастающей паникой. Нет, он бы так не поступил. Ты знаешь, кто он на самом деле? – спрашивает Ария. Ее лицо бело как снег. Мужчина кивает. Я не выдерживаю и бросаюсь наружу, отпихнув Макса. Я так не могу. Это все неправда. Я закрываю Попи на замок, хотя от подступивших слез почти ничего не вижу. Ария Рубка зовет меня выйти и разобраться вместе, но я не слушаю ее. Если это правда и я самая большая идиотка на свете, я не хочу, чтобы эти двое стали свидетелями моего позора. Сердце болезни наколотится в груди. Оно ведь только зажило. Не надо было мне уезжать из Лондона. Зачем я только пыталась стать экстравертом, завести друзей и еще хуже найти любовь. Я достаю телефон и пишу Олли на номер, по которому он звонил. Можно напроситься к тебе в гости? Пусть ответит, и тогда посмотрим. Но ответ так и не приходит. Может, он спит или скорбит, или плачет, или следит за мной. С чего вдруг Макс вообще в нем засомневался? И как он это все разузнал? Если Олли не приходил, то всегда правдоподобно объяснял, почему не смог. На дороге все непредсказуемо, разное может случиться, и я ему верила. Я думаю о том, как мы похожи. Он ведь не знал меня и не мог подделать свою личность под меня, да? Мы добавились друг другу в Фейсбуке и объяснили, что нам нравится одинаковая музыка, еда, литература. Я открываю свою страницу и раздел о себе. Там есть все, все, что мне нравится. Читайте на здоровье. Стоит просмотреть мою страницу и загуглить имя и фамилию, и любой узнает всю мою подноготную. Но зачем? Зачем так бесчестно, так зло поступать с людьми? Чего он хотел этим добиться? Хотя он продолжал отменять наши встречи, и я могла заподозрить что-то неладное. Меня прошибает д р о ж ь Я доверилась незнакомцу, и вот что из этого вышло. Как я могла повести себя так глупо? Мне настолько не хватало внимания. Я падаю в кровать, даже не переодеваясь, утыкаюсь лицом в подушку. Пожалуйста, пусть это окажется ночным кошмаром. Я проснусь, а Оли все тот же надежный парень с щенячими глазами, а не киберпреступник. Наверное, общаться с ним опасно, но моему горюющему сердцу уже плевать. Я проваливаюсь в беспокойный сон.